«Ты знаешь Бинга Литла? «Мы с ним здороваемся, но не более того. Кажется, он женился на какой-то там писательнице». На розе Эм Бэнкс. Автор романов Мервин Кин, клубный завсегдатый и всего лишь фабричная девчонка. «Их союз был благословен свыше. В свой срок к их рядам примкнул здоровенький младенец. Вот об этом младенце и пойдет дальше речь. С тех пор, как ты в последний раз видела Бинга? Миссис Бинго, употребив свой немалый вес в издательских кругах, раздобыла для него место редактора журнала «Клапунчики», предназначенного для дома и семьи. Но работа очень хорошая во многих отношениях, только один недостаток – платили там меньше, чем хотелось бы. Владелец журнала, некто П.П. Перкис, оказался редкий сквалыга, у каких в кошельке моль свивает гнезда и выводит потомство и Бинго постоянно старался выцеганить у этого скупердяя прибавку к жалованию. «Все пока ясно». «Пока, да». Каждую неделю он протискивался бочком в кабинет к П.П. Перкису и что-то такое мямлил. «Вроде, мистер Перкис, я тут подумал, может быть...» «Или, мистер Перкис, как вы думаете, нельзя ли мне...» «Дальше этого дела не шло»